Глава 5. Странные маленькие люди. Теперь у меня появилась возможность лучше рассмотреть людей будущего, и я заметил некоторые особенности их внешности. Кудрявые волосы, резко обрывающиеся у щек и шеи, фарфоровые личики, на которых ничего не росло, крохотные уши, острые подбородки, миниатюрные рты с тонкими алыми губами, глаза большие, но очень уж тусклые, словно окружающий мир перестал их интересовать. Они просто стояли, улыбаясь и переговариваясь. Я понял, что если мы собираемся пообщаться, разговор придется начинать мне. Прежде всего указал на мою машину. Машина времени. Потом коснулся груди. Я прибыл на ней. Ответной реакции не последовало. Чтобы донести до них идею времени, путешествуя по которому я прибыл к ним, указал на солнце. Солнце. Вы знаете, планеты вращаются вокруг него. Так отсчитываются дни, месяцы, годы. Молчание. Потом одно из одетых в пурпур существ выступило вперед и тоже указало на небо, но не произнесло ни слова. «802701 год. От Рождества Христова», — подумал я, «человечество должно быть сильно поумнело. Возможно, он читает мои мысли и мгновенно переводит мои слова». Я с нетерпением ждал, когда же он заговорит. Готовился прикоснуться к мудрости, обретенной человечеством за прошедшие тысячелетия. К моему полному разочарованию он, продолжая указывать на небо, воскликнул «Блам!» Святой Боже! Его реакция показала мне, что ум у него, как у пятилетнего ребенка. Он хотел знать, пришел ли я с солнца во время грозы. На мгновение у меня сложилось ощущение, что зря я построил машину времени. И это человек будущего, подумал я, с телом ребенка, лицом ребенка, умом ребенка. Я кивнул, тоже указал на солнце и повторил за ним только куда громче Блам! Вздрогнув, они отступили на несколько шагов и поклонились. Потом один из них, смеясь, вернулся с гирляндой прекрасных цветов, надел ее мне на шею, тогда как остальные ахали и аплодировали. Потом они начали бегать взад-вперед за цветами и со смехом бросали их в меня буквально утопили меня в этих потрясающих творениях природы и цивилизации. За этими нежными, многоцветными бутонами стоял, конечно же, труд многих и многих поколений. С замиранием сердца смотрел я на сине-зеленые буфы, розово-оранжевые грозди, золотистые кружева. Они так благоухали, будто кто-то открыл рядом со мной множество флаконов духов. Потом один из троиц решил, что меня следует представить всем остальным — Вот они и повели меня мимо статуи белого сфинкса к большому зданию из серого камня. Толпа этих маленьких людей собралась у огромных дверей, которые раскрылись передо мной. За ними меня ждали сумрак и тайна. Подходя к дверной арке, я заметил, что резьба по камню, который украшал арку, очень древняя. Местами она скололась, где-то разрушилась под воздействием солнца, ветра, дождя. Похоже, это место знавало лучшие времена, пробормотал я. Большая дверная арка вывела меня в огромный зал, потолок которого терялся в сумраке. Частично цветные, частично прозрачные стекла окон значительно смягчали резкий солнечный свет. Пол был вымощен плитами очень твердого белого металла. Только многие поколения могли оставить на нем такие следы, подумал я, глядя на протоптанный на плитах дорожки. В зале стояли длинные низкие столы из полированного камня, возвышающиеся над полом всего лишь на фут. Множество подушек валялось у столов, и малыши, которые привели меня, взяли себе по одной и сели, знаками предлагая мне последовать их примеру, что я и сделал. Неторопливо оглядел зал и поразился царящему в нем запустению. Во многих окнах стекла треснули, нижнюю часть портьер покрывал густой слой пыли. Углы мраморных столов откололись. Без каких-либо церемоний маленькие люди потянулись к наваленным на столах фруктам, начали есть руками, бросая шкурки и огрызки в круглые отверстия в столах. «Похоже, тут каждый день пикник», — сказал я. «Что ж, я проголодался и хочу пить. Так что с удовольствием составлю вам компанию. Большое спасибо». За исключением очень уж сухой малины и апельсинов, остальных фруктов я никогда раньше не видел. Однако, попробовав синий шар, лиловый шнур и маленькие зеленые сердечки, я нашел их сочными и утоляющими как голод, так и жажду. Должен признать, вкус отменный. Я повыше поднял надкушенный коричневый фрукт, по внешнему виду очень похожий на орех. Как вы его называете? Они только хихикали, продолжая есть. Позднее я выяснил, что питаются они только фруктами. Должно быть, им пришлось стать вегетарианцами, рассудил я, потому что лошади, коровы, овцы, собаки, птицы и рыбы уже вымерли. Я решил, что подкрепившись, прежде всего нужно браться за изучение их языка. Задача оказалась более сложной, чем я себе ее представлял. Подняв один из фруктов, я вновь спросил, как вы его называете? Мой вопрос вызвал недоуменные взгляды. Я поднял другой фрукт, указал на него, спросил, каким словом вы его обозначаете. И даже вопросительно вскинул брови, снова получил в ответ только взгляды да смех. Наконец, одно светловолосое существо сообразило что к чему. "Глинна", услышал я. "Глинна", тут же повторил я. Они затараторили, подробно объясняя друг другу происходящее. "Глинна, глинна, глинна", только и слышалось за столами наряду со смехом и тыканьем пальцев. Мои первые попытки имитировать мелодичные звуки их языка вызывали взрывы хохота. В я оказался положении. С одной стороны, именно я пытался чему-то научиться у них. С другой, я более всего напоминал строгого учителя, а они – шаловливых учеников. Я, однако, гнул свою линию и скоро уже знал значение нескольких слов, таких как «арла», «арна» и, конечно, самого важного «нумни». Это то и есть. Но мне с трудом удавалось заставить их сосредоточиться. Никогда не встречал более ленивых, и столь легко отвлекающихся людей. Что еще больше меня в них удивляло, так это полное отсутствие интереса ко мне. Ведь я так внезапно попал к ним и столь разительно от них отличался. Они могли бы встретить меня криками изумления, а потом задавать бесконечные вопросы. Так нет, словно дети, которым быстро наскучила новая игрушка, они уходили, чтобы найти себе новую забаву. Когда я вышел из огромного зала, Спокойствие вечера опустилось на этот мир, освещенный багрянцем заходящего солнца. Хотелось бы получить более полное представление о нашей планете в 802 2701 году от Рождества Христова, подумал я, и решил подняться на вершину холма в полутора милях от меня. Я ничего не узнавал. Даже Темза, которая протекала у самого моего дома в Ричмонде, отдалилась на добрую милю. В начале подъема я миновал руины из гранита и металла, остатки какого-то гигантского сооружения. Среди обрушившихся стен росли необычные, очень красивые, чем-то напоминающие пагоды, кусты с коричневыми листочками. «Для чего использовалось это здание?» — спросил я себя. И хотя тогда я не мог этого знать, здание находилось в том самом месте, где меня ждало новое и куда более страшное открытие, Но случилось это гораздо позже.